«Гнездо, здесь гробовщик главный, ответьте!» «Гнездо, выйдите на связь!» Ответа не было. И это само по себе было дико. Спутниковая связь потрясающе надежная. Это мобильник, не от вышек сотовой связи. Когда-то давно у них в патруле, состоящем всего из четырех человек, был радист. Он тащил на себе тяжелую рацию и приставку за секретной связи. При патруле всего из четырех человек – Выключать из боя одного крайне хреновое дело. Но без этого нельзя. Теперь спутниковая связь представляла собой трубку весом чуть более пары сотен граммов, помещающуюся в карман. Она была довольно дорогой. А бюджет не безразмерен. Поэтому на патруль выдавали две такие трубки. Командиру и тому, кто считался радистом. Но теперь был полноценным бойцом. Но многие бойцы 22 сас Предпочитали потратиться и иметь свою собственную трубку. Обычно тирая, Они гражданские и относительно недорогие. Примерно в пять раз дороже средней мобильной трубки. Кент, дай трубку. Крейг снова набрал номер. Гнездо, здесь гробащик главный, ответьте. Гнездо, здесь гробащик главный, ответьте. Черт, срочно выйдите на связь. Вторая трубка тоже не работала. Получается, что дело не в трубке. Твою ж мать! Нарушая правила безопасности, запрещающие носить активные сотовые трубки, и пользоваться незащищенной сотовой связью гражданского стандарта во время операции, капитан достал сотовый, сунул в него симку, набрал номер дежурного на базе Pelegram Point. Это был номер, который существовал негласно, и на который можно было позвонить, если влип в неприятности который не связан со службой. Например, попал в полицию. Ограбили. Связался с агрессивно настроенными контрабандистами и нужна помощь. Телефон этот передавался от дежурного к дежурному и должен был постоянно включен. Но сейчас связи не было и по нему. Связи нет. Твою ж мать! На девять в воздухе справа! Вдруг резко сказал Кент. Капитан повернулся в названном направлении. И увидел нечто, что он сначала не мог распознать. На высоте всего в пару десятков футов что-то летело. Это что-то было реактивным. Но из-за темноты невозможно было разглядеть, что это. Это пролетело меньше, чем в миле от них. Четыре штуки, одна за другой. И ушли в сторону Украины. Это было похоже на тренировочный полигон Брекон Биконс в северном Уэльсе. Мало кто знает, что там тренируются не только... 22 САС, ну и Королевский ВВС. И иногда можно видеть Торнадо или Еврофайтеры, идущие по долине ниже того места, в котором находишься ты сам. «Что это такое?» «Это томогавки, босс», — сказал Козел. «Хреновые томогавки. Помните Ливию?» «Черт, у русских нет томогавков». «Значит, это русские томогавки. Мы не знаем, что у них есть, но знаем, что есть всего немало». «Мать их!» Крейг помолчал, уясняя новую ситуацию. Это было похоже на начало полномасштабного вторжения на Украину. Возможно, и не только на Украину. Не исключено, что Пойнт не отвечает, потому что этой базы больше нет. Нарушая правила, капитан набрал еще один номер со спутниковой трубки. Это был гражданский номер в Лондоне, хорошо известный ему. Номер не ответил и он испытал что-то вроде облегчения. Русские глушат все виды связи, в том числе и те, что считают теоретически надежными. С тех пор, как НАТО продемонстрировало силу в бывшей Югославии и Ираке, у русских приоритетными стали разработки средств глушения и подавления, позволяющие заглушить средства связи и наведения и расстроить боевое управление в частях НАТО. Были у них, точно были и средства, позволяющий перехватывать контроль над беспилотниками. Похоже, что эта ночка будет веселой. Общий сбор. Собрались около того места, где был Крейг. Накрылись тканью из маскировочного комплекта. Двоих оставили на стреме. Все это называлось китайский парламент в полку 22 САС. Каждый имел право высказывать свое мнение когда группа попадала в непредвиденную критическую ситуацию, подобную этой. Итак, джентльмены, Крэк не был настроен на долгий разговор. Связи нет никакой, ни сотовой, ни спутника. Я не знаю, что нахрен происходит, но вы сами все видели. Похоже на начало широкомасштабного вторжения на Украину. Или начало войны с НАТО. И мы оказались в целу наступления. То есть штурмовой группы не будет, сказал Козел. Вы знаете правила, джентльмены. Если связи с группой разведки нет, операция отменяется. Это без вариантов. И нам также надо отходить, сказал Барни. Да, точно, только есть два момента. Первый, как вы видите, большая часть русского спецназа покинула базу. Там почти никого нет. Второй, кто знает, что происходит на границе? Кто знает, что нахрен происходит с нашей базой? Русские могли нанести удар по ней. Черт. «У меня там новая дубленка», — сказал кто-то, но было не до смеха. «Одно из двух, либо мы отступаем, либо...» «Джентльмены, как насчет пошуровать в русском штабе?» «Нормально. У них там наверняка есть компьютеры. То, что нам надо». «А как отступать? На вертолете захватим один из хипов и уйдем». «Далеко ли, босс?» — спросил Козел. «Думаю, далеко. Вертолет русский. Там явно есть ответчик свой-чужой». Сами знаете, когда идет наступление, бардак еще тот. Вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность стрелять по подозрительному вертолету, если он свой. Русские не возьмут, сказал Барни. А как насчет наших? Мне бы не хотелось быть сбитым одним из этих придурков. Вертолет не просто сбить. Особенно такой. А если мы не сможем поднять ни один из них? В таком случае просто подрываем и отступаем. По первоначальному плану. «Сэм, у тебя, кажется, была подружка тут?» «Да, но она не будет радовить твою рожу», – огрызнулся Козел. «Но твою-то она видит и ничего. В любом случае, выбор у нас невелик». «Как вариант», – сказал Козел. «Если не получится уйти на вертолете, можно будет отступать на север, выйти на русскую территорию дальше, уходить через Балтику. Думаю, это лучше, чем соваться в осиное гнездо». «Россия – это и есть осиное гнездо». Беларусия, Щучин. Гродненская область, база спецназа ГРУ ГША МОРФ, 18 июля 2020 года. Разведывательная группа 22 сас разделилась на три части. В первую часть входили Мэт и Стив. Мэт, бывший пилот, имел сертификат на Ми-17 потому что в молодости вербанулся в одну фирму и пару лет возил аоновцев по Африке. В 22 САС он был полезным приобретением, потому что всегда полезно иметь в группе человека, способного разобраться со сложной трофейной техникой. Второй Стив перешел к ним из эскадрильи, обеспечивавшей 22 САС в Афганистане. До того, как прийти к ним на отборочный курс, он прошел полный курс пилотирования вертолетов от легких до тяжелых и даже успел полетать не на легендарном «Новембер Браву. Опыта пилотирования Ми-17 он не имел, но в конце концов вертолет есть вертолет, а парни в Афганистане, летавшие на русских вертушках, говорили, что управление он довольно простая. Задачей этой группы было проверить вертолеты. Крейг полагал, что хотя бы один вертолет должен был стоять в готовности номер один, то есть заправленным и готовым к полету. А если русские соображают, что летать одним бортом опасно, таких должно быть два. Группа должна была определить готовый к взлету вертолет и дать сигнал зеленой ракетой. Если ни один вертолет к полету не пригоден, Ракета должна быть красной. В таком случае вступает в силу запасной план отхода по земле. Вторую группу из четырех человек возглавил сам капитан Крейг. В их задачу входило попытаться вынести русский штаб и захватить находящиеся там компьютерные блоки. Он возглавил ее и потому, что не был уверен в том, что его люди выполнят его приказ. А его приказ гласил, В случае, если сопротивление русских будет неожиданно сильным, бросать все и отступать к вертолетам, потом взлетать, прикрываясь огнем. Никто в 22 САС не привык отступать, не доведя дело до конца, но сейчас было необходимо сделать именно это. Крек не был до конца уверен, сколько же русских спецназовцев осталось на базе, но если их будет слишком много, придется отступать. Группа из восьми человек способна совершить серьезную диверсию, но на длительный бой, тем более наступательный, она не способна. Козел и их второй снайпер Вил должны были держаться подальше и обеспечить снайперскую поддержку, а потом отступать к вертолетам. Если ни один вертолет не получится поднять в воздух, они прикроют их отход и помогут оторваться от преследования. Потом отступят и сами. Перед тем, как начать действовать, капитан снова попытался выйти на гнездо. Связь установить не удалось. Толкнувшись друг с другом кулаками на удачу, спецназовцы двинулись к базе. Капитан не знал, как именно русские обеспечили периметр, и сейчас тем более не хотел это узнавать. Внешне он выглядел не впечатляюще. Обычные два забора с натянутой между ними колючкой и КСП, контрольно-следовой полосой. Но внутри могло быть всякое. Датчики движения, датчики давления, да все что угодно. Подозрение вызвало то, что оба забора довольно далеко отстояли друг от друга. Обычно высокотехнологичные системы страдают от ложных срабатываний. Охрана постоянно вынуждена реагировать на птиц, на бродячих собак. Бдительность притупляется. Но тут, как раз между заборами, наверное, и есть датчики. И он не хотел собственной задницей проверять, какие именно. Можно было бы забросить кошку. Да кошки не было. Тащить царапающуюся тварь через границу. Оставалось одно. КП. КП был довольно прилично укреплен. Бетонные плиты. Решетки. А вот елочки из бетонных блоков на въезде не было. Очевидно, рассчитывали на тяжелые трейлеры и не ожидали силового прорыва. КП – такое место, где датчиков точно не будет. Два человека, то, что они видели. По виду белорусская армия. У них очень специфическая модернизация старых Калашниковых. Сразу узнаешь, а на самом деле, да хрен знает кто. Оставалось надеяться, что не спецназ. «Кос!» – пошипел капитан микрофон. «На связи. Я иду, если что, работай. Понял. Мысли в голове нехорошие. А что, если на посту скрытая камера?» Он слышал, что у русских были такие. «Второй уровень защиты, третий уровень защиты. Постовые всего лишь пешки. Они могут и не знать, что за ними». Классика. Снимаешь часовых, проникаешь на объект. А тут тебя встречает шквальный огонь тревожной группы. Русские допустили только одну ошибку. Высоченные бетонные элементы заграждения чуть ли не по пояс. За ними можно спрятаться. Группа подтянулась к нему. Он пополз дальше, прикрываясь бетонной плитой и чувствуя запах сигаретного дыма. За блокпостом стоял БТР. Самый настоящий, типа 80, устаревший, но для не слишком технически продвинутой армии самое то. Он замер. Ему надо было пересечь 2 метра открытого и освещенного пространства, а потом метнуться за БТР. Он ожидал окриков, которые подсказали бы ему, что он обнаружен, но их не было. Вместо этого он услышал шаги и едва успел заползти под колеса БТР. Шаги. Ботинки. Дай сигарету. Щелчок зажигалки. Что ты за говно такое куришь? Мальбора. Хрен это, а не Мальбора. Упавший окурок был растоптан сапогом. Товарищ старший сержант, а куда Рексы полетели? Тебя не спросили салагу. Там, кажись, война началась. Ракеты летели, я видел. Чему быть тому параллельно? Все, что нам надо знать, до нас доведут. Сигарету зароди мне. Одна нога тут, другая там. Похоже, дедовщина. Они хорошо знали советскую, а потом российскую армии. И знали о том, что солдаты старшего призыва издеваются над младшими. Это называется дедовщина. Что в переводе «власть дедов». Это еще одна ошибка русских. На охрану объекта они поставили намного менее квалифицированный персонал, чем тот, что был внутри. Хотя и они в Афганистане тоже много накосячили. Солдат бегом побежал за сигаретой. Старший по званию сержант постоял, что-то сказал и потопал внутрь блокпоста. С дисциплиной проблема. Двойка общий. Идем тихо. Начали. Капитан на ощупь достал из кармашка своего снаряжения небольшую мину. Прилепил ее под днище БТРа и активировал. «Спокойной ночи, ублюдки!» «Кос, держись, цели!» Едва слышно прошипел он в микрофон. «Так точно! Дернется работой!» «Понял! Все ко мне! Тихо только!» Им предстояло рискнуть еще раз. Через пару минут раздался сдавленный крик. Кто-то упал. И тут же знакомый хлопок бесшумного пистолета. Доклад. Минус два, босс. Чисто. Ругаясь последними словами, он выполз из-под бронемашины. Спецназовцы были уже рядом. Двое у машины. Кто имел дело с русской бронетехникой? Я, сэр. В Ливии. Мы двое идем вперед. Закрепляемся у штаба, идите вы. Если мы влипнем, вы нас прикроете, используя огневую установку БТРа. Да, босс. Имейте в виду, он заряжен. Я оставил сюрприз на днище. Подрыв по радиосигналу. Понял, босс. Уберите жмуриков, дюк, за мной. Каналы информации были закрыты из-за глушения. Ничего не было. Нам оставалось только сидеть, ждать и молиться. Нервы были на взводе. Я давно уже не курю. Это плохо. Потому что курение дает курильщику возможность успокоиться. И потянуть время разными ритуалами. Например, выйти. Ты заходишь, достаешь из пачки или стреляешь в сигарету. Закуриваешь. Пускаешь дым. Тянешь время. Можно подумать, никто не пристает. Курение создает иллюзии у других, что ты чем-то занят. Но я больше не курил. На нервах я вышел из помещения. Прошел по темному коридору. Там были дверь и лестница на которой выходили покурить. Точнее, лестница была со второго этажа, пожарная, а под ней стояла самодельная скамейка. На ней и курили. Лестница, железная, шумная, ржавая и растущая в юн, давали иллюзию уединения. Только выйдя сразу понял, что дело дрянь. Как понял? А вот так и понял. Это начинаешь понимать, если полазишь по Кавказу и останешься при этом в живых горы в Кавказе, обычно покрыты кустарником с высокой растительностью. Видно там плохо. Простреливается еще хуже. Вдобавок местные перемещаются налегке. У них при себе по 3-4 магазина и самый минимум продуктов и средств выживания, потому что у них в лесу тайники. А у тебя тайников нет. И ты должен нести все на себе для многодневного выхода, Да еще и догонять бородатых лесных жителей. Чтобы не сдохнуть, ты сбрасываешь бронежилет. Дальше поняли? Чтобы выжить, надо иметь волчье чутье. Почувствуешь, что что-то не так. В сторону, стропы. Вот и тут так же. Все было нормально, но я понял, что ничего нормального нет. Потом понял. Насторожили цикады. Они поют, когда рядом никого нет. Как только кто-то есть, замолкают. Цикады не пели. Пачка сигарет у меня была. Я ее носил, чтобы установить при необходимости контакт с курильщиком. Ну и для проверки собственной силы воли. Не каждый из бросивших может не оскоромиться, когда пачка в кармане. А я мог. И понимал, что если сейчас не закурю, пуля. А если закурю, тоже пуля. Может быть. Хрен вам. Достал пачку. Пластиковую дешевую зажигалку. Поджег. Сигаретный дым опалил рот. Начала собираться горькая с непривычки слюна. Начал в школке еще. Потом мужественно бросал. Бросил, в конце концов. Когда начинал, да не думал ни о чем в таком возрасте, не думаешь. Это потом башка включается Не у всех, правда. Я не глотал дым, чтобы не закашляться. Просто полоскал им рот, выпускал наружу. И думал. Стоя под прицелом, много не думаешь. Просто считаешь. И сердце колотится прямо в ушах. Близко не подойти. У меня автомат на ремне на боку. Не рискнут. Снимут издали. Интересно, кто это? И зачем они сюда приперлись? Бандеровцы? Не похожи у них качественная оперативная работа не ведется, разломали не все и вся, одиночки еще просачиваются, но так чтобы целая группа прошла, да еще в Белоруссию, быть этого не может, а вот НАТОвцы вполне могли, по соседству целые базы уже. Интересно, они сумели сообщить о выдвижении? Если да, то операция провальна и двухсотых будет до черта, и что хуже, пленных. Потому что мы достаем пленных хоть как. Если даже не запытают бандеровцы, будет суд. А никто из русских сидеть на скамне международного трибунала не будет. Потому что пошли они вместе со всеми трибуналами. Сигарета уже жгла пальцы. Я отбросил ее и присадил ее полет. Потом повернулся, чтобы уйти. И даже, кажется, заметил что-то в темноте. Но заставил себя не бежать, а спокойно закрыть дверь. Капитана открытая дверь застала врасплох. Тот, кто вышел покурить, застал их в самый неудобный момент. Вторая пара выдвигалась от БТР. Конечно, они сразу заметили движение и залегли. Но при таких условиях лучше обойтись без стрельбы и не пытаться снять не кстати вышедшего курильщика. Потому что шум может поднять тревогу, а к немедленному штурму они не готовы. Капитан держал курильщика на прицеле пистолета. Было бы лучше, если бы не было этой черта лестницы. Автоматов все же военный. Почему тогда он не со всеми? Охрана? Кровь пролетай назад пути нет. И здесь убрали охранников на воротах? И вообще? Вопрос в том, что дальше? Ну, гонят они вертолеты. И дальше что? Лично он был бы не против вернуться во времена Холодной войны. Его отец служил в Баор, британской армии на Рейне. Отлично говорил по-немецки. Они стояли напротив русских. Они стояли друг против друга более 40 лет. И за все это время не раздалось ни одного выстрела. Они изучали друг друга в прицелы. Они засылали друг другу агентов. Они сломали немало жизней но ни разу не выстрелили друг в друга, потому что знали, какова цена.